Глава двадцать втоя. Сисили В лето правления Сисилии остров готовился к выборам. Это были вторые выборы в стране, и островитяне располагали уже некоторым опытом. Опыт подсказывал им, что выборы, несомненно, влияют на течение жизни, но влияние это имеет свои границы. Точнее говоря, выборы определяют имя президента, но не его решение. Наиболее проницательные граждане высказывали даже догадку, что победивший на выборах президент делает то, что делал бы и любой не победивший, случись ему победить. Кто-то вспомнил рассказ незабвенного епископа Геронтия о воронии Сыре, но такое воспоминание было признано неуместным и даже вредным. Исполнение Сесилии обязанностей президента мало что изменило в ее жизни. Она по-прежнему ездила верхом и проводила свободное время с Сазонтом, рассматривая при этом все свое время как свободное. Подготовкой к выборам занимались люди, присланные на остров ее отцом. В необходимых случаях они подписывали у Сесилии те или иные бумаги, не обременяя ее лишними подробностями и пояснениями. Лишь однажды она спросила, кто будет президентом. Услышав, что, по всей видимости, Сазонт, Сесилия захлопала в ладоши и больше уже ни о чем не спрашивала. Ее немного огорчало, что теперь Сазонт часто ездил на встречи с избирателями, отвлекаясь от совместных занятий верховой ездой. Сесилии, однако, объяснили, что поездки — дело временное, и что, когда Сазонт будет президентом, в жизни их вернется прежнее спокойствие. Нужно отметить, что этим поездкам был не рад и сам Сазонт, первое время стеснявшийся выступать. Человеком он был немногословным, и в прежней своей жизни беседы вел преимущественно с лошадьми. Словарный запас его был невелик, ибо невелик на у лошадей, знающих лишь главные команды. Поскольку же команды важны и для исполнения президентской должности, присланные из большой земли люди считали Сазонту небезнадежным. В конце концов, дело пошло на лад, и он постепенно разговорился. «У Сазонта оказалась хорошая память». Так что он без труда заучивал предвыборные выступления, а также ответы на часто встречающиеся вопросы. Присутствовавшие на встречах помощники всегда могли его поддержать. Так происходило, когда вопросы касались подробностей. В подобных случаях он простирал руку, словно смиряя коня, и говорил, что такие вещи лучше известны его помощникам. Всем было понятно, что этот человек мыслит по-крупному, и величавое незнание мелочей в глазах избирателей приподнимало его над буднями. Парфений. Ездили сегодня на съемочную площадку. Там снимался эпизод о том, как князь Аверкий, дядя Ксении, пытался поменять мне жену. Декорации храма, мерцание свечей... Разлитая в воздухе напряженность. Дядя мне очень понравился. Вдохновенный интриган. Беспримесное зло. Хочет вместо Ксении посадить на престол свою дочь. Дядя называется. Хороший актер, играющий меня. Взволнован, пот на лбу, готов к решительным действиям. Движением пальца подзывает начальника стражи. Полудвижением. Не подзывает даже, у него лишь мелькает мысль, а начальник уже рядом. Дядю на выходе схватить. Можно и дочь, так надежнее. Камера скользит по стене храма. Чудо Георгия, о змея. Георгий, змей. Крупный план Аверкия, змия. Все решилось без вмешательства стражи, не могло не решиться. Силой нашей с Ксенией любви. В те же дни состоялось бракосочетание Сазонта и Сесилии. Свадьба отличалась роскошью и большим количеством приглашенных. Церемонию устраивали те же люди, что занимались предвыборной кампанией жениха. Экипаж молодых был запряжен двенадцатью белыми лошадьми, которые, по мысли устроителей, символизировали целомудрие и приверженность брачующихся семейным ценностям. Лошади были предоставлены также гостям, что вызвало в их рядах некоторое замешательство, поскольку не все из них умели ездить верхом. С и Сесилии, однако же, хотелось открыть приглашенным радость верховой езды, каковая радость для многих обернулась печалью. Грузные и неповоротливые, при большом стечении народа гости безуспешно пытались взобраться на своих скакунов. их немедленно окружали зрители, стоявшие слева от лошади приподнимали всадников и вставляли им ногу в стремя, в то время как стоявшие справа хватали их за руки, и втаскивали в седло, забравшихся под всеобщий хохоты именовали посаженными отцами. Уже будучи верхом, эти наездники двигались в свадебной процессии с напряженными лицами и с теми же лицами той дела. соскакивали вниз. По количеству участвовавших лошадей эта брачная церемония превзошла все предшествующие и немедленно получила имя лошадиной свадьбы. Ксения, в ночь, когда нашли пророчество, мы с Парфением больше не сомкнули глаз. То, что несколько веков считалось утраченным, теперь явлено миру. Мы читаем его раз за разом, и все не можем остановиться. Агафон надеется, что пророчество станет известно во благовремении. Надежда такого человека крепче твердого знания. Из этого следует, что сообщение обращено к нам сегодняшним, и все, что в нем говорится, должно исполниться в обозримом будущем. Нам страшно. Утренние парижские газеты выходят уже с сообщением о пророчестве – Его дают там одной строкой, но обещают, что подробности последуют. Об острове в Париже представление смутное, но о пророчестве знают все. Об этом много писалось, здесь любят исторические загадки. Почти в каждой газете содержится упоминание о том, что мы с Парфением в Париже, и, несомненно, проясним ситуацию. Нам звонит директор отеля и сообщает, что в холле уже собралась толпа журналистов. Каковы будут наши пожелания? Наши пожелания — никого не видеть. Мы пока не в состоянии что-либо комментировать. Директор обещает выставить у нашего номера службу безопасности. Через час приезжает Жан-Мари. Мы просим, чтобы его пропустили к нам. Режиссер на взводе. Никогда еще его будущий фильм не имел такой рекламы. «Я уже читал пророчество по-французски», — говорит он. Но не все понял. «Может быть, это особенности перевода?» Это особенности оригинала, отвечает Парфений. На самом деле пророчество нам с Парфением понятно или почти понятно. Непонятным мы называем то, во что не хотим верить. Нам кажется, что если мы будем толковать его строка за строкой, все осуществится. Честно объясняем это Жану Мари. Он кивает. Попытается понять все самостоятельно. Встает и прощается. Беседа с ним! Это ведь попытка оправдания острова? Леклер встает. Если не возражаете, сделаю беседу финальной сценой. Парфений внимательно смотрит на режиссера. Да, эта сцена вполне может стать финальной. В дверях Леклер оборачивается. Я бы сказал, что оправдание острова — это вы. Исчезает. подобно тому как это было на прежних выборах к острову потянулись сюда с портретами сазонта портреты подчеркивали трудолюбие кандидата его безграничную честность столь же безграничную любовь к детям и лошадям снимков в театре и библиотеке на этот раз не было зато лошади присутствовали многообразно Кандидатам на спине они брали барьеры, были ведомы им под устцы, и даже становились на дыбы в тщетном стремлении сбросить могучего седока. Фотографии всадника на вздыбившемся коне, привставшего в стременах с вытянутой вперед рукой, изображали уже, казалось, не учителя верховой езды, но памятник императору, ибо все императоры скакали именно так, и лошади под ними предпочитали перемещаться на двух ногах. Вытянутая вперед рука обещала усмирение не только лошади, но и всех, чизлоупотребления, злоупотребления стояли на пути прогресса. При всем разнообразии кандидатов и их многоразличных умениях, умение сидеть на лошади с Сазонтом не мог сравниться никто. Сазонтова гордая осанка, рубленый профиль и природное немногословие быстро снискали ему любовь в народе. Вначале континентальные помощники заставляли Сазонта заучивать длинные речи, но поняв, что сила его в немногословии. начали писать для него выступления короткими, звучными фразами, похожими на команды в манеже. Выросший в крестьянской семье, Сазонт привлекал прежде всего крестьянство, составлявшее значительное большинство островного населения. Когда это стало очевидно, по стране начали расклеиваться фотографии Сазонта в косоворотках и смазных сапогах. Он трепал лошадей по холке, Запрягал их в телеги, груженные сеном, а иногда и просто беседовал с ними по-доброму и проникновенно. Его завистливые соперники говорили, что с тем же якобы успехом можно выбирать в президенты лошадь, но и это не отпугивало избирателей. Они вспоминали, как во время ОНА страну возглавлял повелитель пчел, и теперь находили то время не самым худшим. Ко дню выборов было уже очевидно, что следующим президентом острова станет Сазонт. И он им стал. Ксения. жан мари спросил, как вам жилось у тети в доме на побережье? Отвечаю, это был просторный каменный дом, в этих краях добывали камень. Потому дома на побережье стоят до сих пор. в то время как многие части города, по преимуществу деревянного, не сохранились. Зимой я любила приходить в поварню и смотреть, как пунцовая от огня повариха готовила нам обед. Помню ее толстые руки, оголенные до локтя. Сама повариха была необъятной и наполняла собой всю небольшую в общем поварню. На месте, где она стояла, половицы были продавлены, зато отсюда она умудрялась доставать любую вещь. Руки были единственным, что оживляло ее неподвижность. Я сидела на скамеечке, привалившись спиной к печи, иногда там же засыпала, а просыпалась уже в своей комнате. Эти руки относили меня туда. Тетушка Клавдия любила повариху. Она уже тогда не была хрупкой, моя тетя, и ей, возможно, нравилось, что они с поварихой соразмерны. В других люди ценят прежде всего отражение себя. По дому, конечно, во множестве перемещалась и худая прислуга. Движение худых суетливо, неубедительно и часто лишено цели. Тетушка Клавдия знала, что если уж повариха куда-то направляется, то на то есть веские основания. Прочая же челядь сновала по дому, переносила что-то с места на место. Не исключаю, что перемещение движущихся не всегда было осмысленно, но всегда доброжелательно». Проходя мимо, эти люди трепали меня по волосам или, присаживаясь на корточки, говорили со мной о чем-то. Иногда угощали сладостями, называли вашим светлейшим высочеством. Если светлейшее мне казалось соответствующим моему облику, то высочество вызывало краску на щеках. Такое обращение казалось мне авансом. Я очень хотела быть высокой. Таким же высоким в будущем мне виделся и Парфений. В моих детских фантазиях мы стояли двумя тонкими, тянущимися друг к другу деревами. Соприкасались лбами, сплетались руками. Между нами, маленькая и толстая, пребывала тетушка Клавдия. Находясь в этой арочной композиции, она поворачивалась то ко мне, то к Парфению, напоминая горшок на гончарном круге. Мы же смотрели друг другу в глаза, как бы забыв о Клавдии. Летом в дом тетушки привозили Парфения. То, что сейчас стало пляжем, было тогда пустынным песчаным пространством. Сквозь нынешние лежаки и тенты я вижу тогдашний берег и нас, гуляющих. Там, куда волны уже не докатываются, мы строим свои замки. Все они немного напоминают княжеский дворец. Граница волны подвижна, и замки в конце концов разрушают стихии. Какое-то время они еще стоят сглаженными песочными руинами, но потом исчезает и это. Сейчас много песочных замков, и много строителей согнулись, хрупкая линия позвоночника над своими сооружениями, сидят перед ними на корточках, и паутиному на корточках же их обходят. Впрочем, после шести вечера здесь опять пустынно. Пляж во всех смыслах явление временное. По вечерам сидим в заросшей виноградом беседки, пьем горячее молоко с медом, слушая тягучие повествования нянек. Рассказы их бесконечны и продолжают друг друга, а мы, стало быть, сидим, взявшись за руки, и, предназначенные друг другу, испытываем счастье. Мы уже тогда знали, что это счастье. Догадывались почему-то, что в такой полноте больше его не испытаем».